Пришел, увидел, поселился. Пролог. Иин. Чего? Можно вопрос? Шкурный. А тебе именно сейчас приспичило, милый? Девичье возмущение, кстати, вполне можно понять. Она только-только вознамерилась было распустить шаловливые ручонки, дабы сподвигнуть меня на очередной раунд постельного противостояния. А тут такой облом. Грубой реальностью, да по тонким девичьим чувством Однако я остался непреклонен, и потому что еще толком не отошел от предыдущих двух, и потому что вопрос далеко не праздный, а очень даже животрепещущий. И не факт, что у меня будет другая возможность задать его именно Инесс, как лицо относительно незаинтересованному. В чем? Тут скорее нужно спрашивать в ком, в нас с Вовой. Я, признаться, как-то иначе представлял себе переезд в славный град Порта Либера и совершенно не рассчитывал, что нас, приезжих, сходу попытаются взять в оборот. Иными словами, припахать на контракт. Хорошо рядом с Серхио, он же Серегу, случился. Он-то и подсказал, что ни в коем случае не следует соглашаться на первое же предложение. А ему, как старожилу и однозначно не последнему человеку в местном охотничьем братстве, в этом плане можно доверять. Особенно в свете обстоятельств, при которых мы свели с ним близкое знакомство. Так что Бог миловал, от первого надо признать весьма искусного и соблазнительного, Натиска со стороны набольших Эльди-стрита до да Бескадорес мы кое-как отбились. Во многом благодаря Сереге. Тот, естественный сам на нас некие виды имел, так что тоже не без греха, но хоть от необдуманного поступка уберег. И последующие два дня пребывания в порте Либера мы с Вовой только и делали, что отшивали посланцев рыбачьей гильдии, под контролем которой находился не только соответствующий район города, но и порт в целом. Зачем здесь полноценное портовое хозяйство, убей, не понимаю. Но, видимо, зачем-то нужно, раз есть. С другой стороны, будь он порт, то бишь городообразующим предприятием, то и рыбаки имели бы гораздо больше власти и плевали на охотников, конвойщиков, аграриев и прочих спортсменов с высокой колокольни. Но ведь нет, они всего лишь одни из. Потому и выстояли. Впрочем, будь у рыбаков побольше возможностей для общения с нами, не факт, что они бы своего не добились. Но тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Львиную долю рабочего времени и вечера, и позавчера мы убили на предельно занудные беседы с местными расследователями. Как очень быстро выяснилось, полиции в порто нет и в помине. Вместо нее загадочная служба Лос-Регулярос и подчинялся на напрямую муниципалитету, читай мэру. Но менее профессиональными от этого следаки не стали. Мне сразу вспомнился незабвенный шеф Мюррей, Ну таки отбились, хотя по большому счёту конкретно нас с Вовой никто и ни в чём не обвинял. Вытрясали душу по поводу свидетельских показаний, не более того. Но вытрясали качественно, этого не отнять. Да что там я, вон даже Серёга после каждого такого разговора выходил от служивого человека с красной рожей и насквозь потный Кстати, насчёт последствий охотник не соврал. По результату мы с Вовой были осыпаны в меру благодарностями отель-муниципали в целом. От мэра лично и от братства охотников дополнительно да да насчет нам капну плюс на постой нас определили в реально неплохое место ну и вишенкой на торте трофеи с незадачливых налетчиков в виде покоцаного трака нескольких единиц огнестрельного оружия включая пулемет на кустарной турели и всего что было при убиенных в плане снаряги на личности все это мы складировали во внутреннем дворе гостиничного здания и на время забыли просто потому что порядочно вымотались но сегодня случилась и Несна Эль которую теперь после нескольких побед кряду она не ленилась таскать с собой по всем этапам гоночной серии. Еще бы не таскала если призовые окупали не только транспортные расходы, но и маленькие девичьи слабости. А дальше вы знаете, безумная гонка по пляжу, песчаная коса с пальмами, полуразвалившаяся бунгало, бурные секс и последующее задумчивое созерцание звездного неба. Да-да, оказывается, есть на раксане такая возможность. не часто не везде, но таки есть. впечатление за сегодняшний день и ночь через край. И это еще не конец, но до того я все же решил кое-что разузнать. Собственно, на этом моменте вы нас и застали. Не то, чтобы прям приспичила радость моя. Вздохнул я решительно переместив девичью руку чуть выше, чем она до того пребывала, а именно на пузо. Но вопрос не праздный уж, поверь. От этого довольно многое зависит. Например? — заинтересованно приподнялась на локте Ну, например, как много у меня будет свободного времени, чтобы уделять его тебе, дорогая? — А, это? Ну тогда спрашивай. — Ин, вот скажи честно, как на духу, стоит нам с Вовой связываться с твоими родственниками, ну, которые пескадорос Уже звали в общину? — насторожилась моя подружка. — Надеюсь, вы не додумались согласиться? — Не, пока отмазались. — Молодцы. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, как тут у вас вообще все устроено, ну, в плане социального взаимодействия? У Вовы я уже спрашивал, но у него, сама знаешь, опыт несколько э -э, специфический. Ты хочешь, чтобы я помогла вам определиться с фракцией? Заметно поскучнела НС. Ну, типа того, а что? Это такая большая проблема? Офигеть какая, заверила девушка, это, можно сказать, ключевой выбор в жизни, если, конечно, вы собираетесь задержаться в Порто-Либер на достаточно длительный срок. У нас не Мейнпорт, у нас все под кем-то ходят, обязательно. И что, без этого никак? Поскучнела я. А мы-то наивные думали, что будем теперь сами по себе, без хозяев родного начальства. Ну, такое вполне можно устроить, пожала плечами НС. Но? Вот именно но. Знаешь, Энрике, для чего обязательно нужно примкнуть к какой-либо фракции? Чтобы иметь защиту от других, выдал я наиболее очевидную версию. Вовсе нет, хмыкнул НС. Фракция нужна, чтобы платить налоги в городскую казну. Это, по сути, ее главная почти единственная функция. — Сбор бабла, — прифигел я, — но это же банальный рэкет, а сами фракции получаются всего лишь банды, крышующие определенную сферу деятельности? — Когда-то давно именно так все и было, — подтвердила моя подружка. — Но со временем фракции ушли от, как ты выразился, банального рэкета и превратились в нечто вроде профсоюзов. — Невелика разница, как по мне. Отнюдь. В финансовом плане очень даже. Поверен Рикке, лучше платить какой-то одной организации фиксированный процент от дохода, чем пытаться изображать независимости башлять сразу нескольким. Или от такого же количества отбиваться. Понятно, что каждая по отдельности обдирать тебя как липку не станет, но в сумме получится весьма накладно. С другой стороны, никто не будет грузить тебя блатными заказами, ради которых нужно будет отодвигать все остальные дела. Но и абсолютной защиты тоже не будет, так что придется с каждым желающим войти в долю, договариваться индивидуально, а это хлопотно. На одних только ремонтах разоришься, или тьфу фу на медицинских услугах. Хорошо, на чужих, а если на своих? Ты об этом подумал, Энрике? «Ну что ж ты мне можешь посоветовать, радость моя?» «Ничего», — мотнула головой Инесс. «Ты уже и сам большой мальчик, я просто обрисую тебе ситуацию в целом, а дальше уже сам думай мозгов у тебя много». Я внимательно слушаю, дорогая. Слушай, слушай, и запоминай, рассмеялась Инесса, весьма довольная произведенным эффектом. Для начала вот тебе расклад по фракциям. Их не очень много, но все они примерно равны по возможностям и ресурсной базе. Хотя, конечно, есть некие перекосы. и того непосредственно в порта Либера базируется Лос-Пескадорос. Они контролируют морской промысел, собственно, районный порт. Им же принадлежит большинство морских судов, за исключением малой части вооруженных катеров. Те, что приписаны к Эль-Муниципале. Я как-то уже в курсе по происхождению именно из этой фракции. Только по происхождению?» «Невольно заинтересовался я. А по факту?» «А по факту мы еще до этого дойдем», — обломала меня подружка. Вторая по влиянию численности фракции — производственники. Лос Макенистас. Контролируют местную промку. Там один из моих дядьев работает. Помнишь, тот, который детали для сплит-систем делает? «Да, ты что-то такое говорила». «Здесь порты либера больших фабрик и заводов, как в Мейнпорте, нет», — продолжила ликбез Инесс. «У нас все гораздо скромнее, множество небольших мастерских с довольно узкой специализацией. Кто-то обрабатывает металл, кто-то дерево, а кто-то и кожу. Плюс легкая промышленность, тканевые делают, одежду шьют». «Ясно», — кивнул я, — «мануфактура и артели». «Ничего не поняла, но, видимо, очень интересно», — усмехнулся Инесс. «Впрочем, как ни называй, суть это не изменит». Ты, да, я так понимаю, именно в Лос-Макенистас, — он намылился. Типа того. Но я специалист универсальный, узкой специализации не имею. Трудно тебе придется, Энрике, — подзадорил меня подружка. Но ты, главное, не торопись, да дослушай. Внимаю. Вот и внимай. Короче, кроме рыбаков и механиков, из полезных есть еще лос гран то бишь земледельцы. И они же аграрии в целом, в том числе и те, кто скот разводит. Там все переплетено, одни зависят от других и потому держатся вместе. Плюс у них подвязки с лосмакенистас. Те им с техникой помогают и обслуживанию всяких здоровенных приблуд. Мельницы, зерночистительные машины, сушилки, уточнил я. Да вообще без понятия, отмахнулся Нес. Кроме грузовых траков, меня у них ничего не интересует. Понятно. Как ты сказала, полезных, а есть еще и бесполезные? Есть, как быть Только они не совсем бесполезные, скорее нахлебники или вовсе паразиты. Вроде тех ребят, что держат серую зону, догадался я. И не только ее, подтвердила девушка. Чтобы ты знал, наивные Энрике, в самом городе серых зон между эльди тоже хватает. У них же границы весьма условные, крепостных стен нет. И далеко не все фракции селятся компактно. Вот и должен кто-то поддерживать видимость порядка и выполнять функции посредников. Лос регулярес на всякие мелкие разборки не напасешься. Типа народных дружинников или чоповцев. Чо... — Как ты сказал? — ЧОП, частное охранное предприятие. — А, ну да, очень похоже. — Это все или еще кто-то есть? — вернул я разговор в конструктивное русло. — Есть, — кивнула Инесс. — Охотничье братство, например. У них своего района нет, живут кто где и там же бедокурят, не дают скучать ЧОПовцам. Ну и последняя фракция, к которой принадлежу я, Лос-Атлетос, она же спортивная лига Порто-Либера. Это, по сути, отпочковавшаяся от чоповцев группа, которая специализируется на всем, что связано со спортивными мероприятиями. Ну а поскольку я по основному роду своей деятельности гонщица, то сам понимаешь. Мне выгоднее сотрудничать напрямую с ними, чем с нашими Пескадорос. Потому что с нашими ни в чем нельзя быть уверенной. Они запросто могут мной с кем-нибудь за что-нибудь расплатиться, типа НС, детка, не могла бы ты на следующем этапе прийти к финишу третий, сразу он за теми двумя молодыми людьми. «Очень надо, общение Ты уж расстарайся, девочка!» «А как же спортивная этика?» – удивился я. «Ну, общине же надо!» – пожал плечами НС. «Вот я ушла под лос-атлета с теми, куда проще договариваться, и дешевле. Я просто отдаю процент с призовых в фонд фракции, а там руководство уже распределяет средства по потребностям. Часть на содержание функционеров, а часть тоже на содержание функционеров, но уже других, эль-муниципали. Это наши бюрократы, но без них тоже никуда». Там не только деньги собирают, там мэр с командой и коммунальные службы. А помимо них еще есть Лос Регулярес, они же Федерали, которые полиции Ну, ты с ним уже встречался. Ага, не перебивай. Они же, то бишь муниципали, в случае надобности собирают милицию в ее исходном значении, то есть ополчение из числа граждан. То есть мэр самый главный, уточнил я. На нем сходятся финансовые потоки, у него в руках силовой блок. Ну да. И что же, на него никакой управы в случае чего? «Почему это?» — удивилась Инесс. «Есть управа. Над ним совет Анклавов, он же консье Ходо Дейстритес. Де в него выбираются самые достойные люди из всех фракций. Именно они устанавливают основные правила, по которым живет порту либеро «Госдума, в общем», — усмехнулся я. «Чего?» — а -а -а. «Спасибо, радость моя», — поблагодарил я подружку и тяжко вздохнул. «Эх, задала что мне задачку?» «Сложную?» — с притворной заботой протянула Инесс. — Офигеть, какую! — заверил я. — Даже не соображу, пока с какой стороны к проблеме подступиться. — Вот! — снова запустила шаловливую ладошку куда не надо, Инка. — Поэтому тебе и нужно расслабиться. Не думай, решение возникнет само собой. — Ладно, давай попробуем, — сдался я. — А вы бы не сдались на моем месте. Вот-вот.